Параграф 81. СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ Душа – высшая и превосходнейшая часть человека. Во-первых, есть существо самостоятельное, различное от тела. Эта истина видна из многих мест Писания. Бытие, глава 2, стих 7, Псалом 15, стихи 9 и 10, Деяния, глава 7, стих 59 и другие. Особенно же это видно. А. Из слов Экклезиаста. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Глава 12, стих 7. Б.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 Самостоятельность души была исповедуема в церкви с самого ее начала и ясно проповедуется во всех сочинениях о душе, написанных древними учителями веры. В частности, истину эту доказывал Евсевий и защищали блаженные Феодориты Немезий против некоторых язычников, утверждавших, будто душа есть только форма или гармония составных частей тела или ее принадлежность. Во-вторых, душа есть существо невещественное, простое. Так учит Слово Божие, когда называет «душу духом», и называет весьма часто, кроме примеров, приведенных нами прежде. Экклезиаст, глава 12, стих 7, Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 15, Евангелие от Матфея, глава 26, стих 36, укажем еще на изречение апостола Павла «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии».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 «И на свидетельство апостола Павла о Спасителе, что он, и находящимся в темнице, духом Сашет проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в дни Ноя». Первое послание Петра, глава 3, стихи 19 и 20. Также учили о естестве души и древние знаменитые пастыри церкви. Григорий Низкий, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Августин, Феодорит, Иоанн Дамаскин и другие. Если же некоторые приписывали душе какую-то грубость, вещественность, то в таком же смысле, в каком приписывали ее и ангелам. В-третьих, душа есть существо свободное. Мысль о свободе человеческой души или прямо выражается, или предполагается в бесчисленных местах Священного Писания, и, во-первых, во всех тех, где даются человеку заповеди, и от него требуется повиновение закону Божию. Во-вторых, где за исполнение заповедей предлагаются человеку разные награды, и особенно вечное блаженство. Наконец, где за нарушение заповедей предрекаются повинному разные наказания, временные и вечные В частности, эту мысль выражают А. Моисей, говоря к израильтянам «Во свидетельство вам призываю ныне небо и землю Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие, глава 30, стих 19. Б. Иисус новин. «Если же не угодно вам служить Богу, изберите себе ныне кому служить». Глава 24, стих 15. В. Пророк Исаия. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». «Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Глава 1, стихи 19 и 20. Г. Премудрый сын Серахов. Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную мерность. Глава 15 стихи 14 и 15. Д. Сам Спаситель. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Евангелие от Матфея, глава 19 стих 17. Е. Апостол Павел. Кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но, будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 37. Отцы и учители церкви доказывали свободу души человеческой против язычников, гностиков и манихеев, как то. Иустин, Феофил Антиохийский, Ириней, Тертуллиан, Климент Александрийский, Ориген, Кирилл Иерусалимский, Иоанн, Дамаскин и многие другие, доказывали тем, что мы имеем сознание о своей свободе что свобода есть неотъемлемое свойство существа разумного и отличает человека от низших животных, что только свободным повиновением и служением мы можем благоугождать Богу. А без свободы нет ни религии, ни нравственности, ни заслуги. Еще тем, что Бог дает нам заповеди, возбуждает к благочестию, когда он некогда и про отцу нашему Адаму, и что отрицающие свободу в человеке сами себя опровергают своими поступками, когда, например, взыскиваются своих подчиненных за их преступления. Четвертое. Душа есть существо бессмертное. Вера в бессмертие души была известна еще в Ветхом Завете. Ее исповедали. А. Экклезиаст. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Глава 12, стих 7. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Б. Псалмопевец. «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». Глава 48, стих 16. В. Премудрый. «Души праведных в руке Божьей, и мучение не коснется их». Глава 3, стих 1. «Праведники живут вовеки». Награды их в Господе и попечение о них в Вышнего. Глава 5, стих 15. Г. Исповедовали и все ветхозаветные праведники, когда смотрели на земную жизнь, как на странствование к Отечеству Небесному, Бытие, глава 47, стих 9, а на смерть, как на переселение к отцам, Бытие, глава 25, стих 8.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 а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 25. «И в притче о богатом и Лазаре. Умер нищий, и отнесен был ангелами Налона Авраамова. Умер богач, и похоронили его». Иваде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 22 и 23. Апостол Павел пишет: Знаем, что когда земной дом наш, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 1. «Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Послание к Евреям, глава 13, стих 14. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 20. Святые отцы и учители церкви проповедовали бессмертие души все единогласно, с тем только различием, что одни признавали ее бессмертной по естеству, а другие по благодати Божией.